Космическое сознание и множественность вселенных. Существует две альтернативные интерпретации парадокса, связанного с котом, уводящие нас в самое странное владение науки, в царство Бога и множественность вселенных. В 1967 году второе решение задачи кота сформулировал нобелевский лауреат Юджин Вигнер, работы которого легли в основу квантовой механики и создания атомной бомбы. Он сказал, что только существо, обладающее сознанием, может провести наблюдение, которое приведет к схлопыванию волновой функции. Но кто может сказать, что такая личность существует? Невозможно отделить наблюдателя от наблюдаемого, Так что, может быть, это существо тоже одновременно живо и мертво. Иными словами, должна существовать другая волновая функция, включающая в себя и кота, и наблюдателя. Чтобы убедиться в том, что наблюдатель жив, вам потребуется второй наблюдатель, который будет наблюдать за первым. Второго наблюдателя называют другом Вигнера. Он необходим, чтобы все волновые функции схлопнулись. Но кто может сказать, что второй наблюдатель жив? Его придется тоже включить в волновую функцию, которая все разрастается. Но так не может продолжаться до бесконечности. Ясно, что без бесконечного числа так называемых друзей вы не сможете схлопнуть предыдущую волновую функцию и убедиться, что они живы. Здесь не обойтись без некой формы космического сознания или бога. Вигнер сделал вывод: невозможно сформулировать законы квантовой теории в полном и непротиворечивом виде без ссылки на сознание. Может, поэтому в конце жизни он заинтересовался ведантой и философией индуизма. При таком подходе бог или какое-то другое вечное сознание, наблюдает за всеми нами, схлопывая наши волновые функции, чтобы можно было сказать, что мы живы. Эта интерпретация дает тот же физический результат, что и Копенгагенская, так что опровергнуть ее невозможно. Но из нее следует, что сознание – фундаментальная сущность Вселенной причем более фундаментальное, чем атомы. Материальный мир приходит и уходит, а сознание остается как определяющий элемент. Значит, сознание в определенном смысле создает реальность. Само существование атомов, которые мы видим вокруг себя, основано на нашей способности их видеть и прикасаться к ним. Здесь важно отметить, что некоторые считают, что раз сознание определяет существование, то сознание может и управлять существованием, например, посредством медитации. Им кажется, что мы можем сами создавать реальность на собственный вкус. Такое мнение, каким бы привлекательным оно ни казалось, противоречит квантовой механике. В квантовой физике сознание производит наблюдение и таким образом определяет состояние реальности, но сознание не может заранее знать, какое состояние реальности на самом деле существует. Квантовая механика позволяет нам только дать реальности возможность занять одно определенное состояние, но управлять реальностью и заставлять ее делать то, что нужно нам, мы не можем. Так В азартных играх можно математически рассчитать вероятность получения флеш-рояля, но это не означает, что можно каким-то образом управлять картами и действительно получить его по желанию. Невозможно выбирать вселенную, как невозможно по собственному желанию сделать кота живым или мертвым.